Посетители обогнули церковь и миновали каменные казармы внутренней стражи. В глубине двора, за внутренним каналом, перед ними предстала еще одна мрачная, обросшая мхом стена. Через канал вел подъемный мост. Против моста были ворота. И возле них стоял часовой. Петр Федорович, войдя во двор, сказал... Света маловато, окно узко, и та Сапермен заграждена снизу дровами. Во внутреннем дворе направо находился дом старшего пристава Чурмантеева, а влево отдельная, в два решетчатых окна двухъярусная светличная башня с казиматом известной персоны. Государь отозвал Чурмантеева в сторону. Каков темперамент там, принц? Как вам, государь, доложить? Недавно я при нем, и потому... Ну, правду, правду, правда мне говори, по душе, откровенно. Временем робок он, вежлив и даже стыдлив. Нрава тихого. Бывают же, сударь, и... И вот как понятлив, как спокоен, говорит обо всем добропорядочно, толково, сказывает Евангелием и книгу Маргарит, толкует, где и что в них написано. Но как же ты чертей, твой комендант доносил? Все швал вам на угоду. Рабская сволочь, уверял, что принц слабоумен и вообще выглядит, как зверь лесной. Ну.. Но... Как не быть зверем, коли выведут из терпения? Взбаламутит его, какая прижимка, зовет всех еретиками, шептунами, сам плачет, говорит нему и так от смуты что и привычным не в силу его разуметь, да и не всем открывает свои способности. Скрытим? я угадал. Гвоздем в центр попал. Ну, а когда тих... В тихости, весело и кротко так смеется. И даже, смею доложить, становится забавен. Прыгает, аки малый ребенок. А то строит рожи. А кто его здесь дразнит? Говори. Не усмотришь за всеми. Больше солдат из галереи, а бывает кто и выше. Ну и не стерпит. Горд притом и любит, чтобы во всем был порядок. Неучено часовой у его дверей. Ночью начнет вертеться, ногу об ногу чесать, либо кашлянет громко, ружьем невежливо стукнет. Принц тотчас осерчает, жалуется мне утром. Смеет ли грубиян тот солдат так его обижать? Яди говорит, вот как его уйму. И в ту пору примется доказывать, какова он для всех высокая и важная персона. И что же ты ему на это? Говорю... Полните, сударь, все то вранье, и лучше вам такого про себя не думать и впредь не врать. Да пусто, он весь почернеет от гнева, клянется, дрожит, звери говорит, колдуны, еретики, мучите меня, Господь вас за невинного страдальца разразит и прах ваш по ветру развеет. Так, так, так, так, так, наклеветал Шувалов. В письме истина была поведана,